Увидев подобное, позабудешь не скоро. Мусульманское воинство разом взвелось на ноги, хватая оружие. а Хасим выругался. «Это Али, которого я отправил раздобыть мясо». «Быть может, лев?» Между тем никакого льва не было и в помине, а воин рухнул к ногам Хасима, лепечальничество бессвязное и указывая трясущейся рукой в черную глубину джунглей. Сбудораженным зрите... зрителем только и оставалось, что смотреть в ту же сторону, ожидая, чтобы оттуда вот-вот появился, появилась. Он говорит, будто обнаружил там в джунглях какой-то странного вида мавзолей. Мрачно нахмурившись, буркнул Хасим. Но что именно его напугало? и сам не может сказать? Говорит, просто напал вдруг великий ужас. Да такой, что ноги его сами оттуда унесли. Вот что Али... «Ты негодяй и глупец!» И Хасим пнул ногой ползавшего перед ним дикаря. Его соплеменники арабы, однако, собрались под него, и у них на лицах было написано гораздо меньше уверенности, а среди чернокожих воинов так и вовсе распространялась настоящая паника. «А ничего доброго разбегутся, и нам их не удержать!» пробормотал бородатый араб. Он смотрел на туземных союзников, которые, сбившись тесной толпой, возбужденно приговаривались на своем тарабарском наречии и с ужасом оглядывались через плечо. «Надо было нам, хотим, пройти еще хоть несколько миль, продолжал бородатый, — тут и вправду скверное место. И хотя недоумок Али, скорее всего, вправду до смерти перепугался собственной тени, знаешь, как-то оно все-таки... «Все-таки! — передразнил шейх. — Всем вам! — Слободушным было бы легче, если бы мы поскорее миновали эти места. Что ж, хорошо. Я верю перенести лагерь, чтобы избавить вас от ваших страхов. Но прежде я сам хочу посмотреть, что там такое. Берите кнуты, поднимайте рабов. Сделаем крюк через джунгли, чтобы миновать мазолей. Мало ли, вдруг в гробнице лежит какой-нибудь великий царь. Приготовим ружья и двинемся все вместе, чтобы никому не было страшным. Несчастные рабы, осыпаемые ударами кнутов, вынуждены были проснуться и вновь тащиться куда-то в неизвестность, опять-таки под кнутами. Чернокожие воины шагали молча и явно испытывали немалое напряжение. Они весьма неохотно повиновались непреклонной воле Хасима и, по мере возможности, старались держаться поближе к арабам. Поднялась луна, огромная, мрачная, красная. Зловещий холодный свет озалил джунгли. окутав непроглядной тенью нависающие деревья. Трясущийся, как лист, Али указывал путь. Как не жесток был хозяин, хотя его присутствие все-таки вселяло уверенность. Так они шли через джунгли, покуда не вышли на поляну довольно странного вида. Странно же заключалось в том, что на поляне совершенно ничего не росло. Великанские деревья стояли кругом прогаленные удивительно ровным, каким-то зловеще симметричным строем. Внутри же не было видно ни травы, ни мха, ни даже лишайника. Все живое здесь было истреблено, прямо-таки выжжено, а посередине поляны стоял мазолей. Это было чудовищное сооружение, сложенное из камня и прямо-таки дышавшее древним злом. Казалось, смерть поселилась здесь множество столетий назад. Тем не менее Кельн сразу же ощутил колебания воздуха вокруг мавзолея. Так, словно бы вот там внутри, медленно дышало какое-то гигантское невидимое чудовище. Туземные союзники арабов подались назад, испуганно бормоча. Эманация зла, исходившая с поляны, грозила лишить их мужества. Рабы ждали терпеливо молча, стоя под деревьями. А рабы двинулись вперед, направляясь к черной каменной массе. Юсиф же забрал у стражника веревку, надетую кену на шею, и сам повел англичанина. Так водит с собой большого мрачного мастифа. Он очень опасен, но в случае чего он и защитит. «Я же говорил, наверняка здесь покоится какой-нибудь могущественный султан», постукивая ножными по камне, заявил Хасим. «Странные эти камни!» — бормотал между тем Юсиф. «И откуда только взялись! Они черны и зловещим! И зачем бы великому султану устраивать себе гробницу так далеко от ближайшего человеческого жилища? Будь вот здесь, вокруг развалина древнего города, было бы совсем другое дело!» Наклонившись, он принялся рассматривать тяжелую металлическую дверь, запертую на замок, запечатанную и даже заплавленную каким-то неведомым способом. На двери оказались начертаны древние еврейские письмена. Юсиф осмотрел их и, охваченный дурными предчувствиями, затряс головой. «Я не могу прочитать, что здесь написано», — выговорил он, и челюсть у него прыгала. «Только сдается мне, и лучше оно, что я ни слова не могу разобрать. Древние владыки...» Запечатали здесь нечто такое, что не годится тревожить смертному человеку. «Давай-то скорее уйдем отсюда, Хасим. Древнее зло таится здесь и грозит из-за стен сынам человеков». Но и ухом не повел на его предупреждение. «Кто бы ни лежал здесь, он не был сыном ислама», — сказал он во всеуслышании. «А коль так, почему бы нам не поживиться драгоценными камнями, и иными богатствами, которыми, вне всякого сомнения, битком набита его могила. «А ну-ка, давайте выломаем эту дверь!» Коль-то из арабов начал с большим сомнением качать головой, но слово Хасима было законом. Подозвав к себе здоровяка с тяжелой кувалдой, шейх приказал ему вскрыть запертую дверь. Воин занес кувалду над головой, и тут у Кейна, Вырвалось резкое восклицание, ибо ему послышалось нечто такое, что заставило его усомниться в здравости собственного рассудка.